Глава 41. Сторона 2. 15 июня. Понедельник. В 10.45 утра понедельника Агромян вышел из 11-го подъезда комплекса на Старой площади и по улице Куйбышева направился к Кремлю. Его на некотором расстоянии сопровождали двое охранников, хотя в центре города секретарю ЦК практически ничего не угрожало. Пожилой человек неторопливо шагал по тротуару, уступая дорогу спешащим прохожим. Через 10 минут зашел в калитку Спасской башни, миновал пост охраны, повернул налево, на Спасскую улицу и поднялся на третий этаж бывшего Сенатского дворца. Возле апартаментов генерального секретаря его встретил помощник и проводил в приемную, а оттуда – в столовую. Глава государства и Варшавского блока обедал в одиночестве, но второй прибор появился на столе. Едва огромян миновал Спасские ворота. «Садись!» Генсек кивнул на кресло, тут же отодвинутое помощником. «Что будешь? Отличную копчёную осетрину прислали из Волгоградского обкома. Во рту тает». «Нет, спасибо. Я позавтракал два часа назад». Огромен отодвинул тарелку в сторону. «Боржоми выпью». «Молодец, режим соблюдаешь. А я вот не могу себе отказать. Женя, оставь нас». Помощник коротко поклонился и вышел. «Хорошо выглядишь, Лёва. Я ведь на пять лет тебя моложе». А такой формы уже нет. «Жизнь заставляет». Огромян налил себе минералки. «Как дети». Генеральный секретарь поморщился. «По больному режешь? Надо их, как Сталин, на фронт. Может мозгов прибавиться». Но одного он на фронт послал старшим лейтенантам, когда тому 40 было. А другого генералам сделал в 25. «На Саньку намекаешь? Я вот тоже думаю, что поспешил. Мозги ещё не значат, что может министерством командовать». «На секретариате этот вопрос сам подниму. Я ошибся, значит, мне исправлять. Кого на его месте видишь?» «Георгий Дмитриевич, ты ведь не для этого меня сюда позвал». Огромян усмехнулся. «Если прощупываешь, то знаешь, я против таких скоропалительных назначений. Своих во власть не пускаю и другим не советую. Но это моё личное мнение, и иметь его не значит других осуждать». «Знаю и уважаю. Так что там с Соболевым и его командой?» Генсек отставил полупустую тарелку в сторону, вытер рот салфеткой. – Результатов пока нет. Группа занимается базой, готовится к исследованию местности. Но, как ты уже знаешь, есть накладки и неожиданные находки. – Ты про Бабица? – Надеюсь, что только про него. Я с нашими экспертами посоветовался, теми, которые французам занимались. Они посоветовали трупа инженера не трогать, мало ли что там внутри. – Правильно, сначала кристалл найдем. Это главная задача, а уж потом вышлем бригаду медиков. Пусть на месте вскрывают и смотрят», — сказал генсек. «Да, напортачить всегда успеем». «И долго портачить собираетесь?» «Максимум неделю. Американцы, ты в курсе, тоже зашевелились. Через пять дней стартуют сразу три ракеты-носителя, выводят новейшие гейзеры на лунную орбиту, минуя земную, значит, очень торопятся». Там 27 человек экипажа разделятся. Два гейзера останутся в космосе для прикрытия. С теми шестью кайманами, которые там уже есть. Это серьёзная сила, практически равная нашей. А один постарается перехватить груз. Которого ещё нет. Которого ещё нет. Кивнул огромян. Поэтому связь с базой теперь держит только Ланская, лично. И она же связывается со мной. Ты ей доверяешь? Ланскую много раз проверяли. В связи с иностранными разведками не замечено. Личная жизнь как на ладони. С того момента, когда она начала курировать программу Лед, каждая её фраза прослушивается. Были белые пятна, но потом мы их восстановили. Её двойка ведёт. Хорошо. Генсек пожевал губами. Этот камень, Лева ни при каких обстоятельствах не должен попасть к американцам. Это ты понимаешь так же хорошо, как и я. Проверь ещё раз. Ох, что-то неспокойно мне. Пока всё по плану идёт. Корабль для доставки сейчас на месте в скрытом режиме. Ждёт команды. Инцидент с Тайфуном нам здорово помог. Вывели космоплан незаметно. Я проверял. Никто его не обнаружил. Даже наши. Для остальных команда Соболева занимается восстановлением оранжереи. И подготовкой объекта к расконсервации. Один из членов команды, Нестерова, заболела. Но симптомы никак не связаны с аномалиями. И вообще свою задачу она уже выполнила, доставила орёл к Луне. Так что запросы об эвакуации отклоняем. А в отношении будущих действий есть два варианта. Оба я прислал сегодня утром, или мой человек действует автономно, или мы всё меняем, дожидаемся поддержки и открываем наши карты американцам. Вам решать, товарищ генеральный секретарь. Его собеседник положил крупные с узловатыми костяшками пальцы на стол. Разгладил и так идеально ровную скатерть. «Первый вариант, Лёва», — сказал он. «Вот только как ты -то собрался закрыть Луну?» «Не я», — Агромян усмехнулся. «Лихой, ты ведь ему поручил. Жора мне не доверил. И правильно, Фёдор Матвеевич своё дело знает. На то он и военный». «Ты волну-то не гони. Сколько нас в курсе этой операции? Только мы с тобой. Остальные кусочки знают. Всей мозаики им не сложить, даже председатель КГБ. Генерал Вон тоже думает, что мы теперь на Марс нацелены. А Луну оставляем позади. Так что у него? Транспортный грузовик со стержнями для реакторов пристыкован к станции Луна-2. Как только поступит команда, он взорвётся. Траектория рассчитана. Обломки, которые останутся на орбите, не дадут приблизиться к Луне минимум 2-3 месяца. Орбитальные станции будут почти гарантированно уничтожены. Свои, но кроме Луны-2. Там остались трое космонавтов. Мы эвакуируем на поверхность. Будет примерно 3 часа в запасе. «За последние два месяца накачали лунные базы всем необходимым, на год-два вперёд, так что не пропадут. Американцев предупредим по факту, это же не преднамеренный взрыв. Всякое случается. Жертвы неизбежны как с нашей, так и с их стороны, но в пределах разумного». «Жаль, конечно, людей, Лёва». Хозяин апартаментов и страны легонько стукнул кулаком по столу. «Но интересы страны важнее». «Готов!» Сайкин показал мне большой палец. Я ещё раз дёрнул карабин на поясе, проверяя, как он держится, и тоже показал большой палец. Только вниз, туда, куда лежал наш путь. Отвесные стенки колодца не были идеально ровными, их покрывали наплывы, позволяющие цепляться руками. Но если трос заест или он оборвётся, шансов выбраться обратно у нас было немного. Вся надежда на двух остающихся наверху товарищей. Двух, потому что Нестеровой стало хуже. Сыпь у Алисы 2 прошла, температура снизилась до 36, но теперь у девушки постоянно возникали приступы головокружения и расфокусировки зрения. Она несколько шагов сделать не могла без того, чтобы у нее перед глазами не поплыло ничего. Я послал запрос об эвакуации, но в ответ получил карантинное предписание. Теперь мы должны были два раза в день проходить обследование на медицинском оборудовании и передавать наши данные медикам. Ближайший врач находился на базе 14. При необходимости готов был выехать в любой момент, но добираться ему бы пришлось часов 10 в лучшем случае. Нас разделяли почти 400 километров. И вообще, с ее показателями он особой необходимости не видел в срочной помощи. И я, как фельдшер, тоже. В ее анализах не было ничего необычного. И томограф тоже ничего не показал. Точнее, показал, что с Алисой-2 все в норме. Пришлось проблему с Нестеровой отложить. Надеюсь, что она решится сама собой, и заняться другими делами. Например, инженером Бабицем при температуре в минус 6 градусов, которая сохранялась возле шлюза базы практически неизменной. С ним ничего не происходило, но стоит поднять тело на поверхность, и оно или выморозится, или сварится. Так что я решил опустить его на дно лунного колодца, в надежде, что в нем сохранилась какая-нибудь живучая бактерия. Оно наконец-то начнет портиться, и это развеет опасения о нетленном живом мертвеце. Вертикальный тоннель уходил вниз на 200 метров, постепенно расширяясь. Мощный прожектор освещал неровную поверхность на дне. Внизу температура достигала 25 градусов, выше 0, и всегда оставалась стабильной, будь там достаточно воздуха и не проникай радиация, мы вполне могли бы разгуливать без скафандров, в шортах и футболках. По первоначальному проекту Объект 36 создавали, чтобы потом весь колодец превратить в искусственное сооружение. Но лунотрясение поставило крест на этих планах. По-хорошему, надо было просто сбросить тело вниз. При такой силе тяжести и хорошей упаковке оно бы почти не повредилось. Но как ни крути, Бабец был сотрудником базы, и обращаться так с ним было неуважительно. Это раз. А во-вторых, все равно пришлось бы лезть вниз. Возможно, где-то там, в 160 метрах лежал пропавший контейнер, от которого у нас оставалась только крышка. «Готов?», – спросил я снова в этот раз у Фёдора, сидящего за рычагами первого вездехода, и получил утвердительный ответ. Стропа дёрнулась, приподнимая платформу, луноход проехал чуть вперёд, сводя её со шлюзовой площадки, и начал медленно опускать. С четырёх точек били прожектора, я посмотрел наверх и чуть не ослеп. Забрала шлем и не успела среагировать на свет и затемнилась слишком медленно. Асайкин напряженно напряжённо смотрел вниз. «Виктор Степанович, мертвецы мерещатся!» Майор-десантник продемонстрировал мне автомат. Удлинённую версию пистолета с магазином на 50 патронов. «Что-то неспокойно», — сказал он. «Чуйка у меня, если какая неприятность, начинает колено левое ныть. Врачи говорят психосоматика. Может похоронить его по-человечески?» Медики должны прилететь и сделать вскрытие. Открыл я большую военную тайну. Начальница твоя распорядилась. Я думал, ты в курсе. Нет, но раз Софья Николаевна только тебе сказала, то мне эта информация ни к чему. Сайкин вскинул автомат. Опустил. Показалось. А, нет, не показалось. Вон там, видишь, уступ? Что-то блестит. Может, контейнер? Уступ, на который он показывал, находился в 30 метрах от дна. Мы почти приехали. На обратном пути посмотрим, решил я. Вон там вроде поровнее место, туда инженеры и положим. Платформа мягко коснулась дна. Фёдор отпустил стропу, ещё на полметра, и она провисла. Я схватил чёрный пакет за ноги, Сайкен за проступающие плечи. При жизни этот бабец весил килограммов 80, а сейчас не больше 15. Должен был. Но мне показалось, что моя половина весила прилично, почти всю пятнашку. Потяжелел? Сайкин это тоже заметил. Надо было его взвесить наверху. Любая аномалия – это опасность. Поднимаем обратно? Жду твоих распоряжений, товарищ полковник. Тогда кладём эту аномалию вон туда и сваливаем. Распорядился я. Ну нафиг эти приключения. Что-то я здесь себя неуютно чувствую. И почувствовал ещё неуютнее. Камень на шнурке, спрятанный под скафандром, дёрнулся, словно что-то потянуло его к себе. Прожекторы старались охватить всю площадь дна колодца. Но примерно в четверти круга от нас была ниша, куда лучи не попадали. Свет от налобного фонаря скользнул по стене. На первый взгляд в углублении было пусто. Проверьте вон там, а я пока еще осмотрюсь. Приказал Сайкину: Не то чтобы было что осматривать, я банально испугался. Это Соболев был героем, а Дима Куприн обычным средним медицинским персоналом. Хотя в последнее время я даже мысленно себя называл Николаем. Но смелости от этого почти не прибавилось. Сайкин кивнул. Типичной лунной походкой, не такой, как у Майкла Джексона, а каждый раз сильно наклоняясь вперёд, чтобы компенсировать слабую гравитацию, направился к нише. Автомат он держал нацеленным в темноту, словно ожидая, что оттуда кто-то выпрыгнет. Я тоже этого ждал. Синяя висюлька не просто так возбудилась. Наверное, почуяла своего. Целиться в сторону ниши значило направить ствол прямо Сайкину в спину. Поэтому я сместился вбок на несколько метров, фактически делая тот же путь, только по кругу. В метре от затемнённой области рука майора вздрогнула, словно он собирался выстрелить, но сдержался. Потом он поправил фонарь на лбу, направляя луч вглубь ниши, и тут же отступил на два шага. Для этого ему пришлось сильно отклониться назад. Свет фонаря скользнул вверх, к шлюзовой площадке, где стояла Варя Урсляк, внимательно за нами наблюдая. «Там кто-то есть!» Сайкин не рассчитал угла падения и приземлился на задницу. «Кто-то лежит!»